Глава 11. Наш завтрак сестрой, несмотря на убогость стола, затянулся. Мы опустошили сухарницу, потом прикончили засохший мармелад, про который Алла вспомнила не вдруг, и все говорили, говорили. «Катюша», — воскликнула Алла, — «самое главное я забыла тебе сказать. Вот склероз напал. Отец-то тебе наследство оставил». Сестра поднялась из-за стола, схватила меня за руку и потащила в угол комнаты. Там стоял двухместный диванчик без спинки, прикрытый ковриком. Но оказалось, что это не диванчик. Сестра сдернула коврик, и я увидела старинный кованный железом сундук. Наследство в сундуке. Как-то несовременно. Я почувствовала себя персонажем детской сказки. Сейчас откинется крышка, и сокровища ослепят меня. Этот сундук, отец, завещал тебе. С этими словами Алла открыла замки, потом подняла крышку сундука, и я увидела ряды маленьких окошек, заполненных игрушками. В каждом окошке, затянутом полиэтиленом, лежало по одному предмету. Легкое разочарование наполнило меня. Я, конечно, не ожидала увидеть груду золота, но не игрушки же. И это у вице-адмирала? Он что, свихнулся на старости лет?» Алла стала вынимать игрушки из ячеек, предъявляя их мне как ревизору. «Боже мой, чего только не было в этом собрании», Алла уточняла этот бронзовый японский журавлик с Дальнего Востока, соломенькие фигурки крестьян из Эстонии, засушенные крабы из Севастополя. Папа привозил игрушки отовсюду, где проходил службу. Увлечение адмирала стало понятным. Непонятно было одно, почему он наказал передать коллекцию мне, а не оставил старшей дочери». Он говорил, — пояснила Алла, — что хочет, чтобы собрание сохранилось в нашей семье, а я бабы лихо. Вот он и сказал, — если у Кати есть дети, передай сундук ей. Ну, а если я не найду тебя, или ты тоже одинокая, тогда я могу продать коллекцию в музее или в частные руки. Он полагал, что его собрание должно прилично стоить. Оно и вправду не пустяк. Я уже показывала одному специалисту. Эта коллекция открыла мне новую черточку в характере отца. Мужественный адмирал, а увлечение, как у ребенка. Наверное, он был добрый человек. Отец, когда дело касалось его сокровищ, действительно в ребенка превращался, — улыбнулась Алла, продолжая перебирать сувениры. Он любил возиться с игрушками, чистил их, как-то по-особенному укладывал, ячейки эти в сундуке соорудил. И сундук специально для этой цели где-то в Прибалтике приобрел. Он же все время был в переездах, и в сундуке было сподручнее перевозить эти сокровища. Мама вначале ругалась. «Ясное дело, вес груза ограничен, а вместо полезных вещей он всюду сундук свой в первую очередь толкает. Вначале у него было оправдание, что эти игрушки он для меня возит». Потом я выросла, и стало ясно, что они — его собственное причуда. На старости лет он настоящим этнографом стал, читал книги о народных промыслах, научной монографии. Вдруг в руках Аллы я увидела россыпь белых до боли знакомых слоников. Украшения, вырезанные из кости. Такие же плоские, как мои, предназначены для ношения на теле, а не для... «Стояние на полочке». «А это откуда?» — воскликнула я, протягивая руку к фигурке слона. «Он был явным родственником моих слоников. Это его любимые слоники. Их было, кажется, двенадцать от больших, размером с палец до мелких, с булавочную головку. Пропали средние, самые симпатичные. Они раньше ожерелья составляли, но его никто не носил». Потом нить оборвалась, так кучка с тех пор и хранятся. Я носила тех самых, средних. Вот оно что, значит он их твоей матери подарил. это дорогого стоит. Мне больше неизвестный случай, чтобы из коллекции что-нибудь ушло. Я почувствовала гордость. Выходит, моя мама была не случайной подругой адмирала Ершова, и я с полным основанием могу себя считать дочерью, принятой им. Три слоника помогли мне выжить в далекой Африке. Я носила их как амулет. Может, в них была чудодейственная сила? Эти слоники с Кавказа? Слоники-уроженцы Севера — «Там резьба по кости в почете. А почему слоники, а не олени? На севере ведь слоны не водятся», — задала я нелепый вопрос. Сестра пожала плечами. «Не знаю, может, это и не слоны вовсе, а стилизованные мамонты. Я решила, что верну сестре недостающих слонов. Пусть все ожерелье целиком принадлежит ей». Пусть слоники принесут счастье женщине с такой нескладной судьбой. Я жалела Аллу искренне и глубоко, ничуть не завидуя законной дочери адмирала. На следующий день Алла повезла меня в подмосковное местечко Ершова. Оказалось, что там находился детский дом, где воспитывался наш отец». Подробности его жизни и службы так заняли все мое воображение, что я совсем не поинтересовалась о том, кто его родители, есть ли братья-сестры. Сама сестра, а родословный отца, не заговаривала тоже, только сказала, что это отдельная история, достойная пера-романиста. Я все тебе, Катюша, расскажу по дороге. Ты только одевайся теплее, в электричках сейчас холодно. Мы ехали в полупустом вагоне на жестких лавках. Печка под ногами не грела, зато сквозь плохо заделанные щели окон дуло нещадно. Но скоро я перестала замечать эти мелочи. Застыв в неудобной позе, я слушала рассказ сестры, впитывая в себя каждое слово. Оказывается, наш отец был испанским ребенком, вывезенным из фашистской Испании в 1934 году. Я внутренне вздрогнула. Какое совпадение? Моя дипломная работа, насильно навязанная мне тема. Выходит, все в жизни случается для чего-то, особенно то, что происходит извне. Еще раз окинув беглым взглядом свою жизнь, я нашла подтверждение этой истине. Все, что стучится в нашу дверь, требует внимания. Затаив дыхание, я слушала продолжение его истории. Вначале маленький Родригес радей Родионом он стал позднее, тогда же его отец Серхио стал в документах Сергеем, воспитывался в детском доме. От местечка, где располагалось это учреждение, он получил свою фамилию Ершов. Учился Родригес Родион прекрасно. После школы был направлен в мореходку, а потом закончил высшее военно-морское училище, затем академию. Свой родной язык и обычаи Родион Сергеевич совершенно забыл. Жена его была русская. Как водится у курсантов, с ней он познакомился на танцах в своем училище. Девушка была простая, без образования и профессии, но имела несомненные достоинства, любила родию и обладала покладистым характером. Став его женой, она безропотно выносила с ним все тяготы кочевой жизни. «А как твоя мама вела себя, узнав об истории с Ниной? Или ей были неизвестны похождения отца?» «Она никогда тебе не рассказывала?» — осторожно спросила я сестру. Алла разразилась низким хмыкающим смехом. Мама иногда шутила, что мужчины... От излишков адреналина страдают. Она не принимала всерьез его мелкие шалости на стороне, как она их называла, и вообще разговоров на эту тему не любила. Сестра поведала, что адмирал проявлял интерес и к собственным корням. Он обращался в интернациональные службы, чтобы узнать о судьбе своих родственников в Испании. В последние годы, уйдя в отставку, мечтал съездить посмотреть на свою родину, но сил для такого путешествия уже не было. А прежде, когда был моложе, не мог выехать за границу из-за своей работы. Его служба была связана с государственными секретами, и таких людей из страны не выпускали. О своих родителях он узнал одно – они погибли в борьбе с фашизмом в тот год, когда его вывезли из Испании. Аллочка, у меня идея. Мы с тобой обязательно должны посетить нашу историческую родину, как сейчас говорят. Поедем просто по путевке. Мне тотчас пришла в голову мысль связаться с фирмой, занимающейся эксклюзивными поездками в Испанию. Хорошо бы договориться об артере. Моя фирма принимает испанцев на льготных условиях, а нам делают скидку на испанский тур. И, конечно, по возвращении надо заняться испанским языком. Сейчас мне казалось, стоит взять в руки учебник, как заговорят гены, и испанские слова сами собой выскочат из подсознания. Но Алла остудила мои мечты. «Что то Катюша, мне на хлеб денег не хватает, да и здоровье у меня никуда не годится, климакс. Все прежние болезни обостряются» я спустилась на землю перво наперво надо помочь сестре с деньгами от наследства петрова у меня еще осталась приличная сумма но как предложить ей помощь конечно просто так она денег не возьмет она щепетильная вот сундук с коллекцией честно мне передала а могла бы продать коллекционеру я посмотрела на горделиво откинутую голову сестры Узел черных с проседью волос на затылке оттягивал ее назад, и вся ее фигура, несмотря на жалобы о здоровье, казалась подтянутой, плотной, даже горделивой. А если заказать ей московские пейзажи, якобы для нашей турфирмы, и неважно, насколько профессионально их выполнит, главное, у меня появится возможность помочь ей, не задевая ее чувство собственного достоинства». Еще через два дня я покинула Москву. Пришлось заказать микроавтобус с носильщиками, чтобы доставить сундук к поезду. Двое мужиков внесли объемный груз в купе, загородив проход. Пассажиры, ехавшие со мной, заворчали, но я смиренно извинилась, даже открыла сундук и показала мои сокровища. Они смирились с неудобством, да и ехать было всего одну ночь».